Шел около 50 футов и обнаружил, что выступ действительно расширяется. Он глубоко с чувством облегчения вздохнул, ведь в противном случае пришлось бы возвращаться назад и искать другой путь, а он не был больше уверен, что солдаты пойдут за ним. Крофт наклонился на трещины и принял свой рюкзак от Мартинеса. Расстояние между краями трещины было таково, что их руки соприкоснулись. Затем он принял рюкзак Мартинеса и отошел на несколько шагов. «Окей, ребята», — сказал он, — «давайте перебираться сюда. На этой стороне выступ. Кажется, он расширяется». Он услышал нервные смешки. «Послушай-ка, Крофт!» — с сомнением проговорил Ред. «В самом деле этот проклятый выступ расширяется». «Да-да, расширяется и намного». Крофт остался недоволен своим ответом. «Надо было бы приказать Реду заткнуться». Рот шедший замыкающим, слушал весь этот разговор со страхом. «Если придется прыгать, он, конечно, промахнется». Несмотря ни на какие усилия, он не мог скрыть охватившего его беспокойство. Гнев его еще не остыл, но проявлялся теперь в более спокойной форме. Он слишком устал. Его страх возрастал по мере того, как товарищи передавали свои рюкзаки и прыгали через брешь. Это было то самое, чего он никогда не мог делать, и им обладевала паника, которую он испытывал в школьных гимнастических залах, когда ожидал своей очереди для выполнения упражнения на бревне. Его очередь неумолимо приближалась. Минетте, последний перед ним, заколебался на краю трещины и затем перепрыгнул через нее, издав слабый смешок. «Боже, ну и акробат из меня!» Рот откашлялся. «Посторонитесь!» «Я прыгаю!» — сказал он тихо и передал свой рюкзак. Минетта говорил с ним, как с ребенком. «Только ты не торопись, старина, осторожно! Не бойся, это легко! Только не торопись, и все будет в порядке!» Это разозлило рота. «Я не боюсь!» — сказал он. Но когда он приблизился к краю трещины и посмотрел вниз, его ноги обмякли. До другого края трещины, как ему казалось, было страшно далеко. Скалистый утес под ним зловеще обрывался в бездну. «Я прыгаю», — произнес он снова, но не сдвинулся с места. Когда он собрался прыгнуть, мужество покинуло его. Сосчитая про себя до трех, подумал он, «один, два, три» и опять он не мог сдвинуться с места. Критическая секунда длилась страшно медленно и кончилась. Силы покинули его. Он хотел прыгать, но не мог. Рот услышал, как на той стороне Галлахер сказал, «Подойди к краю Минетта и лови его недотеку». Галлахер прополз под ногами Минетты, Протянул руку и, глядя на Рота, со злостью сказал, ну давай, все, что от тебя требуется, это ухватиться за мою руку, ты ведь можешь дотянуться до нее. Они представляли странное зрелище. Галлахер скорчился под ногами Минеты между ними виднелись его лицо и протянутая рука. Рот смотрел на них с презрением, он понял теперь этого галахера «Бык, испуганный бык, сейчас он мог бы кое-что сказать им. Если он откажется прыгать, Крофт вынужден будет повернуть назад. Разведка закончится». В этом мгновение рота внезапно осенила мысль бросить вызов Крофту. «Но солдаты его не поймут. Они станут оскорблять его» издеваться над ним, найдут в этом облегчение и утешение. Его сердце наполнилось горечью. «Прыгаю!» — неожиданно прокричал Рот. Ведь именно этого они и хотели. Он почувствовал, как его левая нога слабо оттолкнулась, и он неуклюже наклонился вперед. Его измученное тело стало вяло переваливаться через брешь, Какое-то мгновение он увидел лицо Галахера с вытращенными от удивления глазами, затем проскользнул мимо его руки и, царапаясь руками о скалу, стал падать вниз. Падая, Рот слышал, что кричит от злости, и сам удивился, что способен еще так сильно орать. Прежде чем он разбился о скалы, где-то далеко внизу, сквозь оцепенение и неверие, в его голове промелькнула мысль, что он хочет жить. Этот маленький человек, кувыркавшийся в пространстве, хотел жить. На другой день рано утром Гольдстейн и Риджес снова потащили носилки. Утро было прохладным, и они шли теперь по ровной местности, но облегчения от этого не чувствовали. Не прошло и часы, как они снова погрузились в такое же состояние оцепенения, что и накануне. И опять они с трудом преодолевали каждые несколько футов, то и дело опуская носилки на землю. Вокруг них со всех сторон тянулись отлоги и холмы, убегавшие назад к северу в направлении горы.